Этой тихой звездной ночью мы чествовали главного мастера и старейшину минно-подрывного цеха всех партизан Украины. Ни сном, ни духом не предугадывал старинов покушение, что готовили на него наши диверсанты. Вот уж точно, ни сном, ни духом. Наш гость крепко спал, не храпел, только чуть посвистывал носом, как посвистывает остывающий самовар, после долгого и бурного кипения. Он проспал все рассказы у костра, и мы ему это простили, потому как спал он с истинно командирским достоинством, бесшумно, деловито и твердо, не шелохнувшись и не дрогнув за три часа ни разу. Диверсанты при моем молчаливом одобрении подползли к нему по-пластунски и схватили сзади подмышки. Он и охнуть не успел, как его подняли крепкие молодые руки Клокова, Павлова, Кузнецова, Мыльникова, Резутта и Васи Заводцова по прозвищу Мустафа. Полковник спросонья схватился за кобуру, но в ней уже не было пистолета. «Вот так-то и берут языка!» — крикнул наш знаменитый разведчик Антон Сидорченко. Он любил диверсантов и часто гостевал в их палатке. Зная что рассказчики среди них не хуже, чем в его взводе. А в эту ночь тонким нюхом ловца-охотника Антон учуял, откуда тянет дымком свежезарумяненных сазанов. Вот почему среди наших диверсантов оказался Антон Севастьянович, он же и руководил операцией пленения полковника. Садиленко стоял чуть поодаль и выдувал на пастушьем рожке какой-то марш. Его перебил Семен Михайлович Тихановский. Он переломил на колени свою заштопанную и заклеенную гармошку, которую ни разу не пожелал поменять на трофейный баян или аккордеон. Тихановский заиграл торжественный военный туш, и Саделенковская свирестелка принялась вторить ему дискантом. Ребята качали полковника, подбрасывая в звездное небо. Откуда Он возвращался в их бережные руки. С каждым взлетом и падением лицо полковника судорожно дергалось. «Прекратите!» — кричал он сперва строго. «Ребята, не надо! Не надо! Не надо!» — заговорил он в такт музыки. «Ребята, ребятушки!» — взмолился он под конец. И тут мелодия туша оборвалась. Старинова осторожно поставили на землю, вернули ему пистолет и... И троекратно прокричали «Ура!». Откуда ни возьмись, явился Егоров, новенький и подтянутый. «Буэнес ночес!» – прокричал он. «Салют, камарада Рудольфу". «Кому эстас уэсте?» «Грастиас! Эстас бен". пошатываясь и озираясь, ответил ему Старинов. «О, диаблос! Вы мне все кишки вывернули наизнанку!» Егоров кинулся со Стариновым обниматься. Они троекратно облобызались, но и этого было мало Егорову, чтобы высказать кипевший в его душе восторг. Испанских слов в его запасе больше не осталось, и он для пущего форсу пустился перечислять известные ему места в Испании. Мадрид, Толедо, Кордова, Сьюдат Реаль, Кастильон, Делаплана, минас де Риотинто. Илья Григорьевич от души расхохотался. «Эс, бастенте! Хватит дурачиться!» «Что с вами сегодня, Алексей Семенович?» А ведь Егоров и впрямь до сегодняшней ночи был Алексеем Семеновичем, как вдруг показал себя простым и веселым парнем. В игру, затеянную им, включились Володя Павлов и Всеволод Клоков. «Вива, Гвадалахара!» — воскликнул Павлов. «Даешь, Вальдепиньяс!» подхватил Клоков. «Вперед на Херес-де-ла-Фронтера! Захватим штурмом Малагу!» Старинов подозрительно оглядел всю честную компанию. «Что это вы поминаете Херес и Малагу?» «А Гренаду? Гренаду, которая живет в давней знаменитой песне Светлова, забыли? Уж не хватанули ли вы со встречанницем украинской горилки?» «Не хватанули, но хватанем!» «Ужинать! Немедленно ужинать! Ужин! В честь высокого гостя из Москвы! В честь диверсанта номер один! Рыба! Ваша любимая рыба, Илья Григорьевич!» Соловьем разливался Егоров. «Помните, как в Туапсе наши ребята ловили в море бычков и камбалу? Здесь мы наловили в уборте сазанов и судаков. Товарищ Федоров, товарищ Дружинин, не побрезгуйте компанией!» «У минеров праздник!»